Я чувствовал заранее, Что мне лишь суждено Свершить столь славный пол Своей фамой, его ненавистный соперник ушёл далеко нас. Витя ты ищешь его. А миллион не допустит тебя Людмила напрасно тепла, честнейший милый, в вас сердце напрасно ты ждёшь. Его принеслёза ничто не поможет. Смерится предластью ненавистный соперник ушёл далеко от нас. Витя ты ищешь его. А не допустит шептницы вас тебя. Просмотри, люби, Людмила. <уз> Азабодь мысли обладать няшной, Сердце радость ощущает, И завтра мне не вкушает Зла любви. Сердце радость ощущает, И завтра мне не вкушает Зла до любви. Блень закушат значества моего, Ненавистный соперник уйдет далеко от нас, И дезнепрасно тыичнича жду, До нее не допустит волшебница власть тебя. Довольно тревоги досады и грусти. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. И со спокойным влизай на твердине, не трутся и не заботяся о намерении да силы замки тетов ожидая повелиние ноги. И недалёк желом идёт, восторга и любви. Напрасно ты плачешь, стонешь, и милого сердца напрасно Ты ждешь, ни вопли, ни слезы, ничто не поможет Смирись, я предлась, у лаильных княжна При закуща с начальством моего ненавистный соперник Уйдет далеко Видясь, напрасно ты ищешь, а жду Данилеон До не допустит волшебница, власть тебя в заботах В тревоге, досаде и грусти с китайцем светом их храбрый соперник Весец с ногами в лицой на твердынь В тревоге, и грусти с их храбрый соперник Весец Друг на мереницах, ибо где на мереницах, далеко от нас соперник, далеко, далеко. До далеко, часто до слава молібож. Нас спірнику далеко от тасти на місці далеко, далеко от тасти. Ой, далеко, далеко,